Сорок шесть. Пробудился я непривычно к веолым и разбитым, следствие местной жары. Было около десяти. Я смочил волосы холодной водой, через силу оделся и спустился под колонаду. Заглянул под муслиновую салфетку. На столе завтрак и спиртовка, чтобы подогреть непременную турку кофе. Я чуть помешкал, но никто не появлялся. Мёртвое спокойствие виллы ошеломляло. «Я-то думал, сегодня кончис продолжит комедию, а сцена пуста». Я сел завтракать. Покончив с едой, отнёс посуду к хижине Марии. Вот где какой я заботливый. Но дверь оказалась на замке. Первая неудача. Я поднялся, постучал к кончису, подёргал ручку. Вторая неудача. Обошёл весь первый этаж. Даже разворошил полки в концертной в поисках кончисовых трудов по психиатрии. Безуспешно. «Мною овладела паника. Из-за того, что я натворил ночью, всему конец. Они навсегда исчезли. Я поплелся к статуе, обогнул территорию виллы, точно посеял ключ где-то в траве у забора и через час вернулся к дому. Все так же пусто. Я чувствовал себя преданным, одураченным. Что предпринять? Бежать в деревню, сообщить в полицию. Наконец я спустился на частный пляж. Лодки у мостков не было». Я выплыл из бухточки, завернул за стрелку, ограничивающую ее с востока. Здесь, между холсовой лунов и каменных обломков, круто обрывались в море скалы, более сотни футов высотой, крупнейшие на острове. В полумиле к востоку они образовывали неглубокую впадину, нечто вроде залива, надежно заслоняя собой берег с тремя домишками. Я тщательно осматривал скалы: ни удобного спуска, ни завода, где могла бы пришвартоваться самая захудалая лодочка. Однако похоже, именно в эти места удалялись сестры, говоря, что идут домой. Поверху над кромкой обрыва тянулись и подножья сосен, низкорослые кусты. Укрыться там немыслимо. Оставалась единственная возможность: девушки пробирались по краю обрыва, а затем поворачивали вглубь острова и спускались в лес мимо селенницы. Я заплыл чуть подальше от берега, но попал в струю холодного течения, отпрянул и сразу увидел ее. На краю скалы, в ярдах вста восточнее, стояла девушка в светло-розовом летнем платье. Даже в густой древесной тени она приковывала взгляд с какой-то роскошной неотвратимостью. Помахала рукой, я махнул в ответ. Она сделала несколько шагов вдоль зеленой стены сосен. Солнечные полосы побежали по нежно алому платью. У меня перехватило дыхание. Я заметил второе розовое пятно, вторую девушку. Они застыли, повторяя одну другую. Ближняя снова призывно помахала рукой. Обе повернулись и скрылись из виду, будто намереваясь идти мне навстречу. Минут через пять-шесть я, запыхавшись, обернув рубахой мокрые плавки, перебрался через овраг. У скульптуры их не оказалось, и я с досадой подумал, что меня опять дразнят, что мне дали полюбоваться на них лишь для того, чтобы окончательно упрятать. Мимо рожкового дерева я спустился к скалам. Меж стволов нестерпимо заблистала морская голубизна. И тут я отыскал их. Девушки сидели в тени на восточном склоне маленького покрытого дерном каменного утеса, не спуская с них глаз. Я замедлил темп. На них были совершенно одинаковые простенькие платья с короткими, чуть присобранными рукавами и глубокими вырезами у горла, гольфов синюю крапинку, светло-серые туфли с низким каблуком. Они смотрелись женственно и очаровательно, будто девятнадцатилетние барышни, вырядившиеся на воскресный пикник. Но выредившееся на мой вкус слишком тщательно, по городскому, особенно не кстати была плетенная корзинка, что лежала у ног Джун и придавала им обеим вид вечных кембриджских студенток. При моем приближении Джун встала и пошла мне навстречу. Волосы у нее, как у сестры, были распущены, золотистая кожа загоревшая даже сильнее, чем мне показалось ночью. Переводя взгляд с одной на другую, я отметил, что внешне она куда примадушнее сестры. В ней то и дело сквозили повадки бойкого мальчишки. Мизули пристально наблюдала за нами. Она явно намеревалась держаться строго и чужденно. Джону смехнулся. Я и сказала, что вам все равно, с кем сегодня гулять, с ней или со мной. Мила с вашей стороны. Зела меня за руку подвела к утесу. Вот он, рыцарь наш в наших лучистых латах. Мизули посмотрела холодно. Привет. Она все знает. сообщила ее сестра. Жюли искоса взглянула на нее. Не знаю, кто во всем виноват. Но затем встала и спустилась к нам. Укор сменился со страданием. Как вы добрались до дому? Я рассказал им про плевок. Сестры и думать забыли о своих размолвках. На меня с тревогой уставились две пары серо-голубых глаз. Потом они переглянулись, будто моя история подтверждала их собственные выводы. Жюли заговорила первой. Вы Мари со сегодня видели? «Ни следа». Они вновь переглянулись. «И мы не видели», — сказала Джун. «Все вокруг точно вымерло. Я вас все утро искал». Джун посмотрела мне за спину в глубину леса. «Это с виду вымерло. Как бы не так». «Что это за гнусный чернокожий?» «Морис называет его своим слугой. В ваше отсутствие он даже за столом прислуживает. Его обязанность опекать нас, пока мы в укрытии. Нас от него уже воротит». Он правда не мой, а шут его знает. Мы считаем, что нет. Все время сидит и пялится, словно вот-вот откроет рот.